Он стоял на корме, возле правого борта, обнимая одной рукой Джию. Ханакура сидел чуть выше на ступеньках, на этот раз на уровне глаз. Словно мокрая чёрная обезьянка, опираясь локтями на колени, Нанджи прислонился к борту, поставив ногу на нижнюю ступень. Суровый, словно тундра, взгляд его, казалось, был обращён куда-то внуты. Рядом с ним новичок Катанджи Снова в подобающем воину одеянии, казался маленьким, скромным и неприметным, ожидая, когда на него обрушатся небеса. Стоит только брату поймать его наедине или ещё раньше, если лорд Чансу решит обрушить их на него самолично. Остальные двое были внутри рубки. Тёлка успокаивала Виксини, или, может быть, наоборот. Аус уплывал в даль, сапфир начал опакачивать с борта на борт. По мере того, как ветер посреди реки становился всё сильнее, солнце было ещё высоко, и до заката было ещё очень далеко. Работа в качестве посланника богини была весьма напряжённой. В первые 3 дня своей миссии Олиу успел настроить против себя два города колдунов, всю гильдию воинов и целый корабль моряков, и, возможно, самих богов. В данный момент самым важным были моряки, а взамен он узнал, что Он описал всё, что видел: горящую тряпку, появление птицы и исчезновение кинжала, необъяснимый ожог моряка, включая истории из Ова, истории о магических флейтах и яростных огненных демонах, включая истории из храмовых казарм, которые пересказывал Нанжи. Однако, ещё хуже того, что он видел, было то, что он слышал. Я думал, что возможно, они могут читать чужие мысли, сказал он. Шанцо не знал слова телепатия. Слышать то, о чём мы думаем. Но это можно исключить, поскольку мне удалось их одурачить. Когда я прикрывал катанджи, они не знали, о чём я тогда думал. Значит, остаётся невидимость. Когда Джи со мной говорила, рядом с нами стоял невидимый колдун. Ханакура вздрогнул. И сколько же их на борту сейчас? Кто знает. Продолжай говорить, и возможно, мы услышим их смех. Нанжи поднял голову и начал оглядываться по сторонам, словно пересчитывая невидимых колдунов или, возможно, наблюдая за моряками. Они почти закончили приводить в порядок палубу, и взгляды, которые они время от времени бросали на пассажиров, носили явный оттенок угрозы. Тамиана взбежал по другим ступеням на корму, намереваясь поговорить со своей матерью, сидевшей у руля. Вместо похищенного кинжала у него был новый «Мой разум давится, когда я прошу его проглотить невидимость», – пожаловался старик. Он не слышал прежде, как Нанджи рассказывал историю Тару о колдунья на осле, первого упоминания на эту тему, так что Нанджи ее повторил, специально для него. Ханакура обнажил беззубые десны в жуткой гримасе. «Мой тоже», – согласился Уоли. «Но я не вижу другого объяснения. Возможно, если моя глупость вообще имела какой-то смысл». Анна дала мне возможность побеседовать с колдунами, и кое-что я всё же узнал, так что всё было не совсем впустую. "Почему мне невидимые воины?" мрачно заметил Нанжи. "Сделай меня невидимым, Милорд брат, и я очищу Ох и Аус для тебя". Он бы и сам это сделал с превеликим удовольствием. Тамиана спустился обратно и поспешил в дальний конец палубы. Марики, мужчины и женщины, столпились вокруг него. словно группа детей, замышляющих какую-то шалость. «История достопочтенного Тару может иметь другое объяснение», пробормотал Ханакура. «Колдуны, возможно, могли менять метки на лбу. Тогда человек на осле просто становился кожевником или слугой, или кем-то еще». «Я сам видел», – терпеливо сказал Оли. Старик не мог свыкнуться с мыслью о том, что у воина могут быть мозги». И это объясняет также и появление фальшивого таможенника. Если ты был прав, сочтя его колдуном. И это тоже. Однако метки не могут объяснить, каким образом они подслушали нас с Джи. Вероятно, на палубе находился колдун. Ханакура вздохнул. Да, и если бы я мог менять свой облик, полагаю, я бы выбрал тебе внешность примерно как у того таможенника, молодого и красивого. Ты бы меня полюбила, Джи? Он был очень симпатичный, тактично сказала Джия. Она улыбнулась и поцеловала Оли в щёку. Но я люблю только воинов, одного воина, сказала Оли. Одного, большого, сильного воина. Он поцеловал её в ответ. Прошло много времени с тех пор, как они делили пуховую постель в королевских покоях храмовых казарм, когда его тело ощущало всю её страсть, которую должен был ощущать Шансу. Храм уже начинал казаться старыми добрыми временами. Среди команды затевалось что-то недоброе. Моряки из-под тяжка бросали на них хитрые взгляды. Что-то было решено, о чем-то они договорились. Позорный поступок Уолли превратил их в страх в презрение. Капитан был обезображен на всю жизнь. Сам корабль оказался в опасности. Что бы ни было причиной первоначальной враждебности моряков, Теперь у них были веские причины возмущаться непрошенными гостями и меньше поводов бояться богини. Посланники не ползают в грязи, дальше сказал Олли. Как они узнали, что я на борту? С помощью таможенника. Я ушёл в рубку до того, как меня можно было увидеть с берега. Я в этом уверен. У меня хорошее зрение, но я не мог различить людей на набережной. Ханакура задумчиво наморщил своё обезьянье лицо. Мне кажется, что они могут посылать друг другу вести, ми лорд. Колдуны в Каменоломне видели, как ты поднялся на борт голубого корабля. Я видел не слишком много голубых кораблей в Авасе. В лишённом письменности мире корабли, естественно, не имели написанных на носу имён. Возможно, сказал Олли, хотя я убеждён, что колдуны не знали меня как Шансу, по крайней мере, в начале. Тонги могла сообщить им моё имя. Но весть об этом не успела бы дойти до Ауса. Меня узнал кто-то в толпе. Он слишком выделялся. Рослые воины встречались редко. Тогда, возможно, они могут видеть на расстоянии, сказал жилец. Они увидели, что мост разрушен, но, возможно, не видели, что воины его пересекли. Затем колдуны с обеих сторон встретились у разрушенного моста. Это вполне возможно. Вот почему они так долго догоняли нас у Каменоломни. Возможно, заключил Олли, и они видели меня на борту, когда Сапфир входил в порт. Может быть, может быть, моряки ненавязчиво распределились по всей корме. Детей отправили вниз. Нанжи выпрямился и протянул руку, словно проверяя, свободно ли двигается его меч. В последний момент он передумал, взявшись рукой за ближайший штаг и прислонившись к нему. Теперь он ощущал опасность, исходившую от штацких С каждой минутой его напряжение росло. Ты собрал впечатляющий перечень могущественных способностей твоих противников, Милорд заметил Ханакура. Голос его прозвучал достаточно цинично, для того, чтобы Нанжи бросил на него раздражённый взгляд. "И что же ты узнал, старик?" спросил Уоли. "Признаюсь, очень мало. Я не видел никого, кто наблюдал бы за кораблем." Я видел, как ты спустился по сходням, а потом двух колдунов, которые пошли за тобой. Но я не видел, откуда они пришли. Они не проходили мимо меня. Оли что-то проворчал. Были ли эти двое до этого невидимы? Невидимок на этой оживлённой портовой дороге затоптали бы нас мертвь за несколько минут. Значит, они были невидимы на борту Сапфира, а затем последовали за ним на берег. Местные жители не слишком были склонны разговаривать с чужаком о колдунах, сердито сказал Ханакура. Естественно. Однако мне всё-таки удалось узнать, что они здесь уже давно, больше 10 лет. 10 лет у Ли подобного не ожидал. Сколько же ещё городов они захватили? Не знаю.